Глава 4 Киев встретил Степана Морозом и сильным, пронизывающим до самых костей ветром. Повсюду был лед, как будто происходили съемки фильма послезавтра, в котором неожиданно наступило резкое похолодание, и все замерзло. Так и в Киеве лед был везде на столбах, деревьях, асфальте улиц и даже витринах магазинов. И, видимо, недавно прошел дождь, который тут же замерз. Степан выходил из вагона самым последним. Сделал он это специально, чтобы можно было легко определить, кто его встречает. Встречающих было двое – молодые парни лет 20-23, одетые в темно-зеленые куртки а-ля милитари. Такого же покроя штаны черного цвета и вязаные шапки-питерки, судя по внешнему виду, легко раскатывающиеся в маске с прорезями для глаз. Обычно такие шапки-маски носят сотрудники спецподразделений и правильно их называть «балаклавы». Как нетрудно догадаться из названия, придумана была эта «шапка-маска» в годы Крымской войны. Правда, тогда ее главной задачей было обезопасить лицо от обморожения. Это уже потом, в лихие 90-е, эта «шапка-маска» стала главным атрибутом спецназа, действия, которые так и называли «маски-шоу». Ну еще и вояки на Северном Кавказе часто такими пользовались, потому что злобные чечены придерживались законов в кровном месте, и российским военным приходилось скрывать свои лица во время проведения зачисток в мирных селах и аулах. «Ты что ли, Степан, по кличке Удав?» спросил один из встречающих. «Я что ли?» коротко ответил Степан, закидывая одну из сумок на плечо. Как он понял, ему никто не собирался помогать с переносом вещей. «Иди за нами не отставай!» Договорились. Со спины оба парня выглядели как близнецы, одинаково одеты и обуты, даже телосложение и рост схожи. Братьями они, конечно, не были, черты лица разнились. Про себя Степан их окрестил так, Лёлик и Болик. Пройдя сквозь здание железнодорожного вокзала, Троица вышла на привокзальную площадь, где на парковке стояла раздолбанная в хлам десятка, цвета зеленый металлик. Закидывая в багажник в вазу сумки, Степан с удивлением обнаружил там несколько деревянных бейсбольных бит, пару кусков арматуры, двадцатки и три армейских ЗШ. Ладно, еще бейсбольные биты. Судя по объему продаж этого девайса, в нашей стране проживает огромное количество фанатов бейсбола, ибо бит продается с каждым годом все больше и больше. Правда, следует сказать, что при этом бейсбольных мячей и перчаток не продается вообще. Но у украинцев, видимо, особый вид бейсбола в почете. Тот, в котором не нужны мячи и перчатки, а только биты. Больше удивления вызвали армейские стальные защитные шлемы, которые в простонародье называют «каски». Но каски они у строителей, а у военных защитные шлемы. Лелик и Болик расположились на передних сиденьях, а Степан устроился на заднем, удобно развалившись и вытянув ноги вперед. За окном проплывали пейзажи зимнего Киева. Как ни странно, но город совсем не выглядел революционным, таким, как его показывали с экранов телевизора. Нет ни баррикад, ни толп людей, ни зарево пожарищ от горячих покрышек и автомобилей. Нет даже усиленных милицейских патрулей. Тише да благодать. Может, и нет никакого Майдана, где, по словам очевидцев, ежедневно стоит десятитысячная толпа. Возможно, ближе к центру гнём. Первый разговаривает по слов. Действительно, когда десятка приблизилась к Хрещатику, вид за окном немного изменился. Стали попадаться одиночки и группы людей, одетых по-военному. Камуфляж, тяжелые берцы, защитные щитки на локтях и коленях, разгрузки. И бронежилеты разные конфигурации. Отдельно следует упомянуть головные уборы. Армейские СШ-68, известные всем, кто служил в армии. Более современные защитные шлема, изготовленные из кеврала. Строительные пластиковые каски, белого-оранжевого и красного цвета. Велошлемы, мотошлемы, пентбольные маски. И даже некогда секретные специальные титановые шлемы Сферы и СТШ-81. Люди за окном целеустремленно шли в одном направлении – в сторону площади независимости. Шли поодиночке, парами, группами и даже выстроенными попарно колоннами. Одни несли в руках доски, брус, автомобильные покрышки, трубы, перила, куски листового железа, мешки с кирпичами, брусчаткой и прочий строительный хлам. Другие тащили сумки и пакеты с едой, пластиковые бутыля с водой, баулы с одеждой, смотанные в тюки одеяла – Ну, а третьи несли канистры с бензином и авоськи, наполненные стеклянными полулитровками. При этом была еще отдельная категория граждан – флагоносцы. Эти перемещались хаотично, как им вздумается. Единственное, что их объединяло – это активное регулярное махание стягами, как будто им шла оплата за каждый отдельный мах. Полотнищ над головами людей было много. Государственные желто-голубые флаги Украины, «Свобода», Батькивщина, Удар, Правый Сектор, Самооборона Майдана, голубые флаги крымских татар, красно-черные Уна-Унсо, флаги Евросоюза. А уж сколько было самодельных стягов, на которых красовались кривые надписи. Чем ближе машина подъезжала к площади независимости, тем медленнее она ехала. Пешеходы чувствовали себя хозяевами на дороге и мешали движению транспорта. А уже через пару минут десятка остановилась, криво припарковавшись к бордюру. «Опа-на! Всего полквартала не доехали», — пробурчал Люлик себе под нос. «Ничего страшного. Не больше пятиятых хвылын, и мы будем на месте», — ответил ему Болик. «Ага, только придется идти через ряды семерок. А оно нам надо?» «Да ладно, Тоби. На цепыму шоломы-то повязки» як не будь, прой, дэмо. Степан сидел молча, не вмешиваясь в разговор. Он и так понял, что парни боятся каких-то загадочных семерок и очень надеются, что смогут пройти незамеченными, спрятав лица под масками и внутренность, чтобы внутрь... «Приехали! На выход!» Повернувшись, приказал сидевший за рулем люлик. Степан выбрался из машины и достал из багажника свои сумки. Помня, что ему никто не помогал, он сразу же закинул одну на плечо, а другую взял в правую руку. Сопровождающие Левченко парни достали из багажника армейские шлемы и, раскатав балаклавы, нацепили их поверх масок. Ремешки, призванные фиксировать шлем, парни не стали затягивать, поэтому они сиротливо свисали по бокам. «Есть какая-нибудь тряпка, чтобы закрыть лицо?» Степан скинул с плеча сумку и, порывшись в ней, достал клетчатый платок «шимак», который очень часто называют «арафаткой». Он тут же повязал ее поверх головы, замотав свободными концами низ лица, оставив только узкую щель для глаз. Лёлик довольно кивнул головой и, повернувшись, повел их троицу вдоль улицы, уже через пару метров они влились в общий поток людей, идущих в сторону Майдана. Главная площадь страны, Майдан Незалежности, была видна издалека. Поднимавшиеся вертикально вверх многочисленные столбы дыма, вьющиеся из труб печей, Создавали впечатление, что Степан подходил не к сердцу столицы страны, находящейся в географическом центре Европы, а стану дикарей-кочевников. Трудно было поверить, что все эти люди, которые сновали, вокруг неся в руках камни, палки, доски и куски железа, не повстанцы из какого-нибудь африканского фронта сопротивления, а вполне цивилизованные европейцы, многие из которых имеют несколько высших образований. Что могло заставить этих людей сменить удобство благоустроенных квартир на холод и вши армейских палаток и самодельных домиков? Первое, что почувствовал Степан, подходя к границам Майдана – запах. И не просто запах, а вонь. Как будто где-то поблизости прорвало переполненный фекальными водами канализационный коллектор. А ведь до первых рядов палаток надо было еще пройти не меньше сотни метров, а уже в нос сшибало так, будто на дворе не морозная погода, а был жаркий полдень где-нибудь вблизи общественного туалета. «Ну шо, зразумив, чьим свобода, тхне?» Заметив скривившееся лицо Степана, спросил Болик. «Не переймайся, за декалька хвылын звыкнешь». Степан ничего не ответил, лишь сильнее надвинул клетчатую ткань платка на лицо. «Впору подумать о респираторе». Хотя толку от этого одежда так пропитается запахом свободы, что в маршрутках люди будут брезгливо воротить нос. Когда троица пересекла невидимую черту, границу Майдана, людей вокруг стало настолько много, что возникло ощущение толчей, присущей общественному транспорту в час пик. «Тремайся ближе, таза торбанами слиткуй, инакше виде рвуть, чи порежуть» оказавшись рядом со Степаном, посоветовал Болик. Левченко прижал сумки плотнее к телу и шагал быстрее. Палатки, навесы, зонты и самодельные павильончики сменяли друг друга. Железные бочки, вокруг которых грелись разномастные одетые люди. Груды поленьев и дров, накиданные кучей тряпья, как на торговых развалах секонд -хенда. «Стоять бояться!» Зырчокрик заставил вздрогнуть и обернуться. Обернувшись, Степану, увидел, что отставший на пару метров Люлик пытается вырваться из крепких объятий высокого мужчины, одетого в натовский камуфляж с черным беретом на голове. Неожиданно вокруг образовалось пустое пространство, которое еще несколько секунд назад было заполнено людьми. «Вот курвоматка! тикай извести, Степан!» Болик остранил в сторону Степана и воинственно вскинул правитель носа. Левченко скинул с плеча сумку и, поставив ее на землю, Вторая сумка по-прежнему оставалась в руках. Позади долговязого мужика в берете собралась небольшая группа вооруженных битыми и палками парней, упакованных в точно такой же натовский камуфляж. Получалось, что Степану, Лелику и Болику противостояли семь человек. Из-за того, что у противников лица были закрыты масками, Степан не мог определить их возраст. Долговязому на вид было чуть больше сорока. Лицо худое, хищное и злобный взгляд из-под тонких бровей. Где ваш сотник? А? Почему его не было на совете? Строго спросил долговязый, не выпуская захвата рукав Лелика. Я откуда знаю? Пожал плечами Лелик. Найди его и сам спроси. Слышь ты, Долговязый подтянул к себе Лелика и выдохнул ему в лицо. Я тебе сейчас ногу сломаю, и ты у меня на пузе поползешь, и сейчас своего пидора сотника, который фуй забил на совет старшин. Ведь чепись вид нас! Только спробуй нас, чепаты, и це буде вина меж нашими сознаниями!» Болик сделал маленький шажок вперед. «Что?» — надменно усмехнулся Долговязый. «Ты мне угрожаешь? Что у вас есть? Три колейки и десяток малолеток? Все вы мне надоели!» Долговязый, повернув голову в бок, бросил через плечо. «Бей их!» Степан прыгнул вперед за мгновение до того, как Долговязый повернул голову обратно. Используя импульс своего тела, Левченко метнул вперед сумку, ручки которой так и держал в правой руке. Плотно набитый вещами 10-килограммовый баул стенобитным тараном ударил Долговязого в корпус и опрокинул его назад. Шестеро бойцов, которые были уже готовы вернуться в бой, замерли от неожиданности. Их командир, получив удар сумкой, повалился на землю вместе с Леликом, чей рукав, он так и не выпустил из захвата. Заминка продлилась всего мгновение, но его было достаточно, чтобы Степан приблизился к врагу на расстояние удара. Левченко наносил стремительные удары, бил обеими руками, пытаясь достать сразу всех. Несколько секунд, и на земле уже лежат двое бойцов, зажимая руками разбитые в кровь лица. Еще секунда, и противник дрогнул и отпрянул назад, разрывая расстояние и прикрываясь фанерными щитами. «Ты шо? Ты же хочешь воеваты?» Гневно кричал Болик, избивая ногами катающегося по земле Долговязого. Долговязый попытался встать, но удар Лелика битая прокинул его обратно. «Разошлись!» Раздался усиленный громкоговорителем крик. «Разошлись, бляди, а то сейчас всех в асфальт закатаем!» Вдруг как-то сразу стало многолюдно. Степана кружили несколько парней мощного телосложения, блокируя его действия. А уже через секунду правая рука Левченко оказалась вывернута и зафиксирована в болевом захвате. Вновь прибывшие были одеты в стандартный армейский камуфляж украинской армии, а на рукавах у них были желтые повязки самообороны Майдана. «Ось, шо знаешьов!» – произнес один из бойцов, протягивая своему командиру связку ключей, которая была зажата в правом кулаке Степана. «Ты, бач, яка хитра зверюга!» Командир группы быстрого реагирования, призванный гасить конфликты среди бойцов Майдана, зажав мышкой мегафон, взял в руку протянутую ему связку ключей и с интересом рассмотрел ее. Связка как связка. Шесть ключей и брелок. Вот только брелок был необычный. Немецкий винтовочный патрон, гильзу которого просверлили, и высыпав весь порох, повесили на кольцо, удерживающее ключи. Пуля, гильза и часть ключей на связке были густо залиты кровью. «Сам придумал или кто подсказал?» – спросил старший самобонцев у Степана. «Мать природа подсказала», – пробурчал себе под нос Степан. «Эти первыми начали, мы всего лишь оборонялись». «Ну да, вижу, как вы оборонялись. У вас нет ни единой царапины, а у этих трое легко раненых При этом у вас даже щитов не было». «По нас, что за дела?» Размазывая кровавые сопли по лицу, возмутился поднявшийся из земли долговязый. «Ты же сам в курсе, что на сегодняшнем совете не было их сотника, и совет постановил найти его и спросить, где он шляется». «Но пацаны здесь при чем? Или ты видишь среди них их сотника?» Спросил самооборончик, возвращая связку ключей Степану. «Свободны. Если увидите своего сотника, то передайте ему, что его немедленно ждут в штабе. Если сотника не будет, пусть его заместитель придет или кто-нибудь из десятников. Если в течение часа никто из вашей сотни не появится в штабе, то вас разгонят». Лёлик подхватил с земли сумку Степана и стремительно шагнул в толпу, плотным кольцом окружавшую спорщиков. Левченко хотел было обернуться, чтобы подобрать вторую сумку, но увидев, что её уже держит в руках, Болик направился вслед за Лёликом. «Ничего себе удав! Ну ты крут!» – восторженно произнес Лёлик, когда их троица отошла на безопасное расстояние. «Зажатым в кулаке патроном кинутся на шестерых парней, вооруженных щитами и палками». «Дисно, Степана ты кремязный человечка. Чем занимался? Бокс, борьба? Болик догнал Степана и притянул ему руку. Да речи мане звать Игорь, а меня, Василий, представился Лелик. Но как меня зовут, вы и так знаете, сказал Левченко. Занимался боксом, борьбой и рукопашным боем. А за что тебя окрестили удавом? спросил Вася Лелик. Не дай бог тебе когда-нибудь увидеть, за что меня называют удавом пробурчал себе в одно Степан. «Не хочешь говорить, не говори», легкомысленно пожав плечами, сказал Лёлик. «Тем более, что мы уже пришли». Лёлик поставил сумку перед входом в тамбур большой армейской палатки, рассчитанной на двадцать койко-мест. Выцветший от времени зеленый брезент, уныло обвёз под тяжестью снежные шапки. Рядом с палаткой стоял деревянный поддон, на котором разместился мирно тарахтящий дизельный генератор. Большой пожарный щит, на котором висел ржавый богор и сломанная совковая лопата. Из прорехи в крыше торчала длинная железная труба, из которой лениво вился белесый дымок. Чтобы брезент не загорелся, место прилегания трубы было обложено кусками листового асбеста. Все свободное пространство между палатками было завалено пустыми картонными коробками, Деревянными и пластиковыми ящиками, в перемешку с грязным тряпьем и обрывками бумаги. Честно говоря, первое впечатление о Майдане у Степана сложилось очень гнетущее и печальное. Майдан напоминал гетто в Мексике, где проживали самые бедные и нищие слои населения. Да и внешний вид, а особенно запах многих жителей Майдана, выдавал в них бомжей и бездомных. Причем очень четко прослеживалось социальное неравенство участников Майдана. Боевые вооруженные отряды самообороны имели намного лучшие жилищные условия, чем обычные протестанты, чья задача и призвание заключалось только в том, чтобы выходить на площадь во время проведения массовых акций, концертов и веча. Пройдя внутрь палатки, Степан задумчиво оглядел обстановку. 12 панцирных кроватей, несколько самодельных столов, восемь ярко-красных пластиковых стульев с логотипом известной торговой марки, производящей пиво, Рядом с входом конструкция, сбитая из досок, призванная служить гардеробной. Посередине палатки на возвышении из кирпичей стояла железная печь-буржуйка. К спинкам кровати были прикручены листы влагостойкого ОСБ. Сделано это было для того, чтобы хоть как-то отделить спящего от холодной ткани палатки. Восемь из двенадцати кроватей были завалены вещами. Остальные четыре свободны, на них лежали смотанные матрасы. В палатке находился только один человек, молодой парень, лет 18, который полулежал на кровати и смотрел на экране ноутбука какой-то боевик. «Лещ, ну и какого боя ты не валяешься на кровати?» Таща сумку впереди себя, спросил Лёдик. «Между прочим, я дежурный, и сейчас не валяюсь на кровати, а охраняю имущество братьев», даже не оторвавшись от просмотра фильма, произнес парень. «Ну а на кой ляд генератор гоняешь? Топливо экономить надо». «А как я, по-твоему, кино смотреть буду?» «Аккумулятор на Буке совсем сдох и теперь работает только от сети». «Лещ, ёкарный ты бабай!» – возмутился Лелик. «Оторвал свою задницу от кровати и бегом выключать генератор. Совсем ухуел средь бела дня, горючку жечь!» Звонкий подзатыльник скинул молодого парня с кровати. «Ты чего?» – потирая макушку, возмутился Лещ. «Сами сидите тогда. Делать мне больше нечего, как тупить весь день одному в палатке». Да и можно сказать, только ради того, чтобы погонять в контру на буке, и согласился дежурить. Выдернув из передноски штекер ноутбука, парень накинул на себя армейский камуфлированный бушлат, вышел вон из палатки. Степан, не обращая внимания на словесную перепалку, разбирал свои вещи. Первым делом он достал из сумки утепленные штаны, куртку и комплект термобелья. Все-таки погода в Крыму стояла намного теплее, чем в Киеве, и пока он дошел от машины до этой палатки, то порядком продрог – Хорошо, что в палатке было натоплено. После верхней одежды Степан извлек из сумки модульную ременно-поясную систему. Светло-зеленая РПС была приобретена Степаном несколько лет назад и до сих пор служила ему верой и правдой. Хотя следует уточнить, что накладные карманы, отсеки и сумки менялись каждый раз в зависимости от того, что от них требовалось. Если ехать на рыбалку, надо одно, а если играть в страйкбол, то совершенно другое. Но если бегать с маркером, то там только и нужно, что два длинных отсека для запасных тубусов с шариками. Видя, что Степан занят делом, Лёлик и Болик вышли из палатки, оставив Левченко одного. Степан только с облегчением перевел дух. Теперь можно спокойно обстановке вооружиться. Удав извлек с одной сумки чехол спального мешка, развязав шнурки и завязок, Степан вытащил длинный кожаный сверток. Бережно развернув сверток, Левченко явил свету его содержимое – Два длинных обоюдно-острых кинжала с длиной клинка 20 сантиметров. Два коротких ножа с длиной лезвия 12 сантиметров. Один швейцарский нож, мультик, тычковый нож, два кастета и телескопическая раскладная дубинка, внешне похожая на длинный полицейский фонарик. Ножи Степан упрятал под куртку, кастеты разместились в карманах, разгрузки. А дубинку фонарик повесил на пояс. Тычковый нож и мультик нашли свое место в наплечных карманах куртки. Последний из недр сумки Степан достал балаклаву. Левченко не собирался постоянно носить весь этот арсенал на себе, но вначале надо было разобраться с окружающей обстановкой, так как все, что он видел до этого, наводило на тягостные думы. Уж больно все окружающее не было похоже на ситуацию, которую держит под контролем. На Майдане царит разброд и анархия. Балом правят не лидеры оппозиции, а совет сотников. А ведь еще есть и отдельные отряды ультраправых националистов, которые класть хотели на совет сотников. У красно-черных совершенно другие планы на будущее. Они не хотят вести страну в ЕС, им нужна Украина для украинцев, под предводительством белого вождя. И единственное, что все эти разномастные силы объединяло вместе, это ненависть к существующей власти во главе с президентом Януковичем. Трудно даже представить, что будет со страной, если, не дай бог, Янука скинут. Оппозиция долго не удержится. И тогда только гражданская война, как в Ливии, Египте и Сирии. Левченко закрыл сумки и дополнительно обмотал их скотчем. Сумки Степан задвинул под кровать, а матрас размотал и поверх него бросил старую куртку и штаны. «Ну что, готов?» Заглянув внутри палатки, спросил Лелик. «Есть хочешь? Ну и отлично». Пошли похаваем, а там, глядишь, и Иванеш появится. Вещи можно спокойно оставлять или как? А хрен его знает. До сих пор вроде не воровали, но сам должен понимать, что с каждым днем на Майдан прибывает все больше и больше новых людей. Сам видишь, что караульных стали выставлять, а еще две недели назад палатку можно было оставить пустой на целый день, и никто посторонний в нее бы не зашел. Болик куда-то исчез, так что кушать мы пошли вдвоем с Лёликом. Палатка, в которой осуществлялась раздача пищи, находилась совсем рядом, через три от той, где меня посетили. Точно такая же армейская палатка, как и наша, перед ней – полосатый навес, под которым стоит большой стол. Три девушки заняты раздачей пищи. Одна наливает чай и кофе в пластиковые стаканы, другая насыпает гречневую кашу с тушенкой в тарелке, ну а третья выдает ложки, порязанные куски хлеба, колбасы и сыра. Тарелки накладывали с горкой, доверха, не скупясь. Колбасы и сыра тоже можно было брать, сколько от душе будет угодно. Ну или желудку. Вася Лелик по-хозяйски прошелся вдоль очереди, перекидываясь короткими фразами, шутками и подколками с очередниками. «Ну что, красавица, у нас на обед?» – спросил Лёлик заигрывающим тоном, пытаясь ухватить одну из девушек за талию. «Опять каша? И без салата?» «Вася, бери, что дают, и не задержи очередь!» Не обратив внимания на игривый тон Лёлика, ответила девушка, угрожающе вскинув огромный черпак на длинной ручке. «Вот так вот ты, варюха, и проворонишь свое счастье!» Лёлик предал свою тарелку Степану, а себе взял чистую и щедро накинул в нее резанные колбасы и сыра. «А мы, между прочим, тут втроем против семерых оборонщиков бились и соседние сотни». «Разделали их подчастую, если бы безопасники не подбежали нас разнимать, то мы бы их на куски порвали». «Врешь», — уверенно констатировала девушка, протягивая стакан чая Степану. «Новенький. Как зовут?» «Удав», — громко сказал Вася, не дожидаясь, пока Степан представится. «Между прочим, очень секретный и геройский товарищ в международном розыске. Он на себя дома чуть не взорвал здание мэрии, четырех чиновников, казнокрадов и коррупционеров при этом побил. Видала какие герои теперь в нашей сотне? Это правда? Девушка удивленно хлопнула ресницами. Вы вроде не похожи на террориста. Ну, конечно, товарищ врет, успокоил девушку Степан, незаметно пиная ногой Лелика. Я всего лишь злостный алиментщик, который бросил три жены и восемь детей. Девушка кокетливо хихикнула и задорно подмигнула Степану. А ты понравился? завистливо произнес Василий, когда они заняли освободившиеся места за раскладным столом под Нависом. Повезло. «Чего это, друг?» спросил Степан. «В чем везение? Девушка как девушка. Симпатичная, но уж точно не фотомодель». Действительно, девушка на раздаче особенно ничем не выделялась. В меру симпатичная, хотя, глядевшись по сторонам, Левченко отметил про себя, что почти все представительности слабого пола, коих он видел, были не накрашены. А без макияжа Да еще и в таких полевых условиях, когда на девушках напяленная мешковатая теплая одежда, очень трудно оценить степень их красоты и привлекательности. Ничего ты не понимаешь. Это же Варя. Между прочим, ее отец один из координаторов Майдана. Он раньше в КГБ служил. Понял? Нет. Ты хоть знаешь, кто такие координаторы? Примерно. Координаторы, как нетрудно догадаться, это люди, которые координируют действия. Ага. А еще распределяют материальные блага. К примеру, деньги. Или ты думаешь, что все происходящее вокруг – это итог внезапной волны патриотизма, созданного при помощи благотворительных пожертвований простых киевлян? Как бы не так. Оглянись вокруг. Палатки, генераторы, одеяла, кровати, европадоны, печки, дрова, флаги, электрика, ежедневные концерты, на которые приглашены знаменитые певцы и группы, биотуалеты, наконец. Кто все это купил? Оппозиция? «Ага, сейчас. Разбежались они свои денежки тратить. Да вот взять хотя бы эту колбасу». Лёлик подцепил пальцами кругляшок полукопчёного сервелата и отправил его в рот. «Я здесь уже две недели, и каждый день нас кормят одной и той же колбасой. А это значит, что каждый день кто-то целенаправленно закупает большие партии еды. Ведь если бы нас кормили за счет пожертвований киевлян, то меню было бы более разнообразным. По крайней мере, колбасы было бы несколько десятков видов. А так... Один и тот же сервелат. Каждый день. «Ну и при чем здесь девушка Варя?» Перебил Степан логические размышления Лелика. «Отец её, что ли, колбасу поставляет?» «Не знаю. Может и колбасу. Но, скорее всего, он один из тех, кто распределяет здесь деньги. Вот когда Борис появится, у него и спросишь». «Но одно могу сказать наверняка. У папика Варюхи денег куры не клюют. Знаешь, на чем он ездит? БМВ М6». И зачем она тогда здесь бомжам кашу раздает, если у нее столько денег?» Обернувшись и посмотрев еще раз на девушку, спросил Степан. раздачица как раз в этот момент тоже посмотрела на Степана, и их взгляды встретились. «Как ты зачем?» – удивился Василий. «По зову сердца. Или ты думаешь, что здесь только одни бомжи-донаемники, да которые приехали заработать денег?» «Нет, дядя, ты ошибаешься. 90% всех, кто здесь, стоит, работает, воюет. А они тут по своим нравственным убеждениям. Людям надоела власть бандитов и варюк, которые пьют кровь из простых людей. Знаешь, сколько здесь успешных бизнесменов? Представителей золотой молодежи и просто богатых людей, которые готовы бомжам жопы подтирать, лишь бы показать, что они патриоты. Дофига. Ночь наступит, и тогда ты увидишь, сколько на самом деле людей ночует на Майдане, а остальные разъезжаются по своим теплым и благоустроенным квартиркам, чтобы, отоспавшись в тепле, завтра опять приехать в этот засранный и вонючий очаг свободы а символ борьбы украинского народа. «А нахрена ты ей сказал, что я террорист? Тем более, что ее отец бывший гебист. Во-первых, я не хотел взрывать мэрию, а всего лишь дал пару раз по морде зажаравшимся чиновником. А во-вторых, не дай бог, папа Варя меня сдаст бушником. «Ты чего?» – засмеялся Лелик. «Кто тебя сдаст? У правого сектора и у наунсо. Знаешь, сколько парней находится в международном розыске? Да хрена!» Поэтому тут никто балаклавы и не снимает, потому что постоянно журналюги снуют туда-сюда, снимает и фотографируя всех подряд. Нет, ты теперь один из нас, борец за свободу Украины. Ничего, скоро начнутся активные бои, и нам только бы прорвать заслоны Берута и ворваться в правительственные кварталы. Всех подряд будем вешать на фонарных столбах. Краевище регионалов польется рекой. Василий со стернением стукнул кулаком по столу. И только матерно зашипел себе под нос, когда горячий кофе из перевернутого стакана пролился ему на штаны. «Якорный карась. Через пару дней ты сам все поймешь. Здесь совершенно другие люди. Майдан меняет людей. Он делает их другими. Здесь люди становятся свободными. Можно делать все, что хочешь. Захотел – дал в депутату. Захотел – насрал под дверью мэрии. Захотел – раскрочил дорогую иномарку. И тебе ничего за это не будет». «Понимаешь?» «Вот она, свобода!» Степан оказался умнее и вовремя подхватил свой стакан с чаем. Кашу он уже доел, и сейчас, соорудив многослойный бутерброд, допивал уже остывший на холоде чай. В словах Лёлика, конечно, была своя логика, но вот истины там не было. Да, свобода – это хорошо, но когда она превращается во вседозволенность, то становится страшно. Очень страшно. Потому что у тех, кто почувствовал на губах вкус вседозволенности – когда ты можешь творить все, что угодно, и тебе за это ничего не будет. Нет предела. Все они перешли свой Рубикон, и возврата к прежней жизни не будет. Никогда. Это как с медведем-людоедом. Людская молва гласит, что медведь, отведавший человеченки, становится наркоманом, и больше ничего, кроме человеческого мяса, есть не будет, потому что более нежного, вкусного и так аппетитно пахнущего страхом деликатеса в природе не сыскать. И тогда выход только один – Людоеда надо пристрелить, потому что переделать, вылечить или отучить его нельзя. Поэтому и с теми, кто почувствовал вкус свободы на Майдане, придется поступить так же. Другого выхода нет. Люди, меняющие государственный строй, будут делать это постоянно, потому что высшая форма зависимости – это вседозволенность. Их попросту уже ничего не будет штырить и вставлять. Они не смогут вернуться к мирной жизни простых обывателей. Эдакий «поствоенный синдром». Когда вернувшихся из горячих точек ветеранов кидают в разные крайности, и они становятся бандитами, убийцами и экстремистами, потому что получили такой укол адреналина, который уже никогда не забудут. «Жрёте?» – раздался знакомый голос над головой. «Террористы фуевы!» Степан обернулся и увидел довольно улыбающегося ежа. Последний раз Борьку он видел три года назад. Да, друг явно не голодал все это время. Судя по внешнему виду, Иванеш поправился килограмм на 15-20, появилась округлая пивное брюшка, тройной свинячий подвородок плавно перетекал в щеки, как у английского бульдога, а вялое рукопожатие потных ладоней никак не могло принадлежать бывшему боксеру, полутяжу. «Ничего себе ты раскабанел!» Степан хлопнул друга по пузу. «Тебе теперь можно смело переходить в категорию супертяж? Или все, с боксом закончено?» Вот и ты только по мешку стучишь. «Какой нафиг мешок?» – отмахнулся кто «Тут бывает по несколько дней ничего не ешь. Жить некогда, а ты, говоришь, бокс». «Ну да, вижу я, как ты голодаешь. А пух от голода». «Завидуешь? Завидуй молча. Прием пищи закончен? Отлично. Тогда пошли прогуляемся». Еш надвинул на голову капюшон куртки и пошел прочь. Степан встал из-за стола и направился вслед за другом. Шли молча. Борис шагал быстро, не глядя по сторонам. Так обычно двигаются люди, которым окружающие пейзажи обрыдли, и они не обращают на них никакого внимания. А вот Левченко вертел головой в разные стороны, с удивлением осматривая внутреннее убранство Майдана. Многое поражало воображение и не укладывалось в голове. Как писалось в одной старинной пьесе, здесь роскошь ходила под руку с нищетой, и царь мог обниматься с голытьбой. Рядом могли стоять вонючий бомж и прилично одетый человек в дорогом пальто. Мимо Степана пробежала знаменитая на весь мир певица, выигравшая в свое время престижный европейский песенный конкурс. При этом на ее ногах были извозюканные в грязи резиновые сапоги, а поверх шестяного свитера накинут замызганный армейский бушлат. И это никого не удивляло. Ну пробежала знаменитость делов-то. Вокруг суетились тысячи людей, которые находились в постоянном движении, и каждый был занят своим делом. Кто-то набивал мешки песком вперемешку со снегом, кто-то выламывал брусчатку, складывая ее в кучи, которые тут же таяли на глазах, потому что камни складывали на самодельные носилки и утаскивали поближе к баррикадам. Во многих местах проходили тренировки по окопашному бою в строю. Постоянно кто-то кричал в громкоговорители, отдавались приказы, гремели барабаны. Изредка возникали стихийные митинги, на которых глашатаи поднимались на самодельные трибуны и вещали с них, призывая собравшихся к действию. Причем очень часто эти действия были противоположными – крики, ругань, короткие схватки и драки. От всего увиденного голова шла кругом, и было совершенно непонятно, что всех этих людей держат вместе. Изредка Ёж здоровался и прикидывался короткими фразами с встречными людьми. Со стороны складывалось впечатление, что Борька занимает здесь какой-то определенный вес, не лидер, конечно, и не таинственный координатор, так менеджер низшего звена, старший сержант, пройдя сквозь ряды палаток и свернув в один из проулков, ёж петляя по дворам, вышел на широкую улицу, посмотрев на табличку ближайшего дома, Степан прочитал надпись: в улица Проризна. Борис подошел к припаркованному вдоль обочины корейскому внедорожнику Hyundai Таксон и, пикнув сигнализацию, открыл дверь. Девченко забрался на переднее сиденье и, пристегнувшись ремнем безопасности, с интересом уставился в окно. От площади независимости они отошли всего на пару сотен метров. Оказалось, что Майдан остался в какой-то другой извращенной реальности. По улицам ходили совершенно мирного вида люди. Мамаши с детскими колясками, пенсионеры с тросточками – И малышня с ранцами за спиной. Степан молчал. Он помнил, что Ёж должен начать разговор сам. Ну а раз Борис молчит, значит так и надо. Левченко подождет. Он умеет ждать. Он спокойный, выдержанный и хладнокровный. Как удав. Ёж вел машину умело, как заправский таксист. Он даже закурил и одновременно разговаривал по телефону. Не хватало только блатного шансона, льющегося из динамиков магнитолы. Хундай колесил по улицам Киева минут тридцать. Степан давно запутался в поворотах и перекрестках, не запоминая обратной дороги. Ёж остановил машину, когда она подъехала к реке. «Днепр? Величественный, полноводный, могучий. Как там у классика? Редкий москаль долетит до середины Днепра?» «Спасибо, что приехал. Это были первые слова, которые произнес Ёж, выбравшийся из внедорожника. Для меня это очень важно». Тебе спасибо, что принял, а то, знаешь ли, дома мне не сильно рады. А ты чего с ними схлестнулся? Много денег просили? Надоело. Деньги взяли, а вопрос не решили, только хуже сделали, равнодушно ответил Степан. Хотя все это произошло сутки назад, но казалось, что было очень давно, в прошлой жизни. Достали, тянут, тянут деньги, все им мало и мало. Ладно бы еще как-то помягче все это делалось, ласково что ли, так нет, грубо, напористо. Хуже, чем бандосы в 90-х, Вымогатели хреновы. Нервы у меня просто не к черту последние два года. Забрали очень много нервов и здоровья. Сорвался, вот и нагрубил одной толстой жабе, а она крик подняла. Сбежались люди, пытались меня остановить, а я уже заведенный. Короче, морда им набил да в бега подался. Да ладно, не переживай. Через пару месяцев об этом забудут. Обычная хулиганка, не больше. Если что, напишешь заявление о вымогательстве и взятки. И, кстати, я тяжелее, чем твоя. «Как бы не так», — возразил Степан. «Я созванивался с Вовкой. По его информации, я террорист, который пытался взорвать здание исполкома. При этом только личное вмешательство мэра смогло предотвратить ужасную трагедию. Так что теперь я террорист». «Даже так. Вот уроды. Ни хрена наших чиновников жизнь не учат. Скоро страна рухнет в тартарары, а они живут, как ни в чем не бывало». Но ничего, чуть-чуть осталось». Еще пару месяцев и скинем чиновников и казнокрадов. «Ты сам хоть в это веришь?» – скептично спросил Левченко. «Что может сделать пара тысяч молодчиков против государственной машины? Полк Беркута зачистит весь Майдан за пару часов». «Они этого не сделают. Кишка-танка. Янук Бздун, который боится жестких решений. Он упустил власть в 2005-м, побоявшись применить силу. А в 2014-м ему вообще хана». Он приговорен собственной слабостью и нерешительностью. Поскольку мы с тобой дружим уже 30 лет, я знаю, что тебе можно сказать все, что угодно. Так вот, Януковичу нельзя было разгонять Майдан в конце ноября. Понимаешь, нельзя. Евромайдан должен был разойтись сам через пару дней. А этот придурок решил показать свою крутость. И тогда народ поднялся уже не за вступление в ЕС. Нет, народ поднялся против Януковича. Прям так взял и поднялся. А кто это спонсирует? Как-то странно получается. Одновременные спонсоры нашлись, и народ поднялся. Молодец, догадался? Все было заранее спланировано. Тот, кто отдал приказ от очистки Майдана, в наглую подставил не только президента, но и всю региональную шуйчуру. Шушуру. Так все-таки Майдан спонсируют? Ну конечно. Куда ж хохлы без заграничных спонсоров? «Спонсируют еще как спонсируют? 10% выделяют местные олигархи, но остальное идет из-за бугра». «А как же обычные киевляне и их помощь? Идет ты не берешь в расчет?» «Беру». «Вот только этой помощи настолько мало, что ее не стоит брать в расчет». «А кто спонсирует Майдан? Запад? Америка и Европа?» «А давай на этот вопрос я отвечать не буду». Хитро подмигнув, ушел от ответа еж. «Через пару недель ты сам все поймешь. Договорились?» — Договорились, — согласился Левченко. — Так что там за дело на миллион долларов ты мне хотел предложить? — Ну, собственно говоря, схема старая, но простая и надежная, как лом. Помнишь, как я в школе на обедах деньги мутил? — Еще бы не помнить. Ты же нас со слоном три месяца с жвачки на халяву кормил, в салон видеоигр водил. Золотые времена. — Вот и сейчас примерно то же самое. Каждое утро ты вместо меня будешь ездить на оптовые базы и получать продукты питания, а на обратном пути заезжаешь в одно место и меняешь накладные. В итоге товар в машине становится на несколько тысяч дороже. За месяц можно накосить до 10 тонн зелени. От заработка 20% твои, а остальное мне. Согласен? А почему ты сам не хочешь этим заниматься? Меня переводят на другой уровень. Там совершенно другие деньги по сравнению с ними. 10 тысяч долларов – это пшик. Ну так зачем тебе тогда оставлять эти мутки с едой? «Жадный?» «Дело не в деньгах, вернее, не только в них», — с глубоким вздохом ответил Ёж. «И если кто-нибудь другой возьмется развозить продукты, то он сразу догадается, что я мутил деньги». «Так ты сразу же своего наследника поставь в известность о схеме. Думаешь, попадется честный, который откажется от десятки убитых енотов в месяц?» «Честного я не боюсь, потому что они все вымерли. Еще раньше динозавров». Боюсь дурака, который спалится и меня за собой вытащит. А отряду финансовой безопасности Майдана только дай повод. И все. Поедешь в лес копать себе могилу. А возможно, ничего один вариант. Наследник окажется слишком умным и ушлым. Сообразить, что да как их станет меня шантажировать. Оно мне надо. В общем, вся надежда только на тебя. Ты слишком умный, чтобы с полицией. Достаточно честный, чтобы меня не шантажировать. Но я совсем не знаю города, как мне машину водить. Ерунда, ездить будешь одним и тем же маршрутом, так что особого ума там не надо. Ну как, ты согласен? Конечно, согласен. Как будто у меня есть выбор. Ну и отлично. Может, у тебя есть какие-нибудь пожелания или просьбы? У меня сейчас только две головных боли. Как бы меня не выдали мусорам и как бы выплатить кредиты? Ну, за первого не беспокойся, никто тебя не выдаст. Держись основных правил безопасности и все будет хорошо. А по поводу кредитов, о какой сумме идет речь? Если говорить только о телекредита, то примерно 60 тысяч долларов. А если с учетом процентов переплат, то где-то около 140 тысяч долларов. Нормально. Куда столько бабла дел? Это сумма от четырех кредитов. Тут тебе и две операции, и ДТП с участием, бэхи пятерки. Так это я еще бизнес свой продал, чтобы хоть часть долгов покрыть. Квартиру тоже продал, но деньги забрала жена, чтобы купить себе новую, поближе к теще. Ё-моё, вот это ты удар встрял. «Как же ты собирался из всего этого выбираться?» «В том-то дело, что был у меня план. Последний четвертый кредит я взял, чтобы открыть одно очень интересное производство, но там вся схема упиралась в помещение. Собственно говоря, из-за этого помещения я и устроил дебош в исполкоме. Сорвался. У меня оборудование простаивает на складе перевозчика, а они, суки, такие говорят, чтобы я подождал еще месяц. Вот я и не сдержался и нагрубил». «А с оборудованием что?» «Ничего. Постоит пару деньков на складе, да верну это правителя». Я же его оплатил. Ну, заплатят они, заменяя пеню за простой. Да, транспортные расходы с пересылкой его обратно. Но это все покроется стоимостью станков. Так что они еще в плюсе останутся? А кто отправитель? Одна киевская контора. Где-то на левом берегу находится. А что? Так я думаю, что можно будет с них потребовать стоимость оборудования. Оно же новое. Ты ведь даже не получал его. Так что пусть возвращают деньги обратно. А как их заставить сделать это? Я ведь в розыске что, сам понимаешь, мне не резон идти в суд. Херня, разберемся. Чиркни мне адресок этой конторы. И что за оборудование? Да и напиши сразу, в каких банках у тебя кредиты и номера договоров. Думаешь, что мы тебе поможем. «Думаешь, выгорит?» С нескрываемой надеждой в голосе спросил Степан. «Обещать не буду. Но можно попробовать». «Где наша не пропадала?» «Времена сейчас такие, что можно многие вопросы порешать. Поехали обратно, по дороге зайдем в магазин, прикупим тебе броник». Шлем и нормальный камуфляж. Ну и биту, куда без нее.